Андрей Исачев. Синхрофазотрон. Есть у папы в кабинете синхрофазотрон. В нем различные частицы, атом и нейтрон. Мне ужасно интересно, как устроен он. Разобрал я в две минуты синхрофазотрон. Ничего я не увидел, лишь пустой пенал. Я его потрогал пальцем и опять собрал. Только вышел почему-то не такой прибор. Вместо синхрофазотрона синхрофазонтор. Я ничуть не огорчился, взялся еще раз. Только снова получился синхрофронтотаз. Я себя с трудом взял руки, не считал ворон и собрал из этой штуки синхрофаза хрон. Вот беда, вернется папа, что наделал с Я закрыл глаза и сляпал. Фаза трон хросин. ничего. К рассвету снова соберу. Я ведь точно помню эту синхрофаза хру.